Глава третья. Неудовлетворительное объяснение. "Господин Бервин!" воскликнул Люциан, узнав человека. "Это вы? А кто ещё, по-вашему, это должен быть?" ответил Бервин, нагнувшись вперёд, чтобы увидеть, кто толкнул его. "Кто ещё это мог быть, господин Гейнзель?" "Но я думал, я думал," пробормотал адвокат, не в силах скрыть своё удивление. То есть я предполагал, что вы у себя дома. Как видите, ваши предположения не верны. Я только иду домой. Тогда кто у вас в доме? Бервин пожал плечами. Нет там никого, насколько я знаю. Ошибаетесь, у вас в гостиной горел свет, и я видел тени, борящихся мужчины и женщины. Люди в моём доме? Удивился Бервин, крепко сжав руку Люсана. «Невозможно!» «Уверяю вас, все именно так!» «Ну тогда поищем их!» Объявил Бервин дрожащим голосом. «Но они уже, наверное, ушли». «Ушли?» «Да», быстро подтвердил Гензил. «Я звонил в дверь, поскольку мне показалось, что ссора закончилась фатально, а потом свет погас. И так, как никто не подошел к двери, думаю, мужчина и женщина сбежали». Минуту или две Бервин молчал, но его захват руки Люцана ослаб. Он отступил. Вы наверняка ошиблись, господин Гензель, пробормотал он изменившимся голосом. Не может быть никого в моём доме. Я ведь запер двери, прежде чем вышел. К тому же, я отсутствовал всего 2 часа. Тогда я, вероятно, сошёл с ума или грезил наяву. Парировал Люцан уверенным голосом: "Мы можем выяснить, что с вами. Пойдёмте со мной, и вместе осмотрим дом. И я уверяю вас, простите", продолжал Гензель, отодвигая руку собеседника. "Это не моё дело, но я должен предупредить вас, господин Бервин. Другие соседи более любопытны, чем я. Несколько раз они видели незнакомцев в доме во время вашего отсутствия". Кроме того, вы ведёте скрытный и странный образ жизни, и это не нравится домовладельцам. Если вы продолжите вести себя в том же духе, пойдут сплетни, и рано или поздно разразится скандал, а потом появится полиция. Полиция, повторил старик. Теперь очень встревоженный голос его дрожал от волнения. Нет, нет, так не годится. Мой дом моя крепость. Полиция не осмелится ворваться ко мне. Я мирный человек. Я простой неудачник, который желает жить спокойно. Весь этот разговор о людях в моём доме ерунда. Всё же вы выглядели испуганно, когда я рассказал о тенях, многозначительно протянул Лю Цан. Испуганно? Я ничего не боюсь. Даже тех, кто после того, как вы Замялся Гензел, вспоминая их предыдущую встречу. Бервин закричал и отстранился, словно собирался защититься от невидимого противника. «Что? Что вы знаете об этом? Обо всем этом?» Задохнулся он. «Только то, о чем вы намекнули, когда мы встречались в последний раз. Да, да, я был сам не свой тем вечером». «Перепил. Вот вино и сыграло со мной злую шутку». «Однако на пьяный бред это было ничуть не похоже», — сухо ответил Люциан. «Вы и тогда разволновались точно так же, как и сейчас». «Я джентльмен, неудачник», — захныкал Бервин весь дрожа. «С вашего позволения я оставлю вас», — церемонно объявил Люциан. «Кажется, мы могли бы до полуночи беседовать на этом холоде». Но, думаю, нам больше не о чем говорить. Секундочку, воскликнул Бервин. Вы не могли бы сопроводить меня, и мы бы поговорили о причинах моего замкнутого образа жизни. Умоляю вас, пойдёмте со мной, осмотрим дом от чердака до основания. Так да вы убедитесь, что нет никаких оснований для скандала, и что тени, которые вы видели на занавеске, не имеют никакого отношения к реальным людям. Но это не могли быть призраки, возразил Люсан. Никогда не слышала, чтобы призраки отбрасывали тени. Хорошо, пойдёмте со мной и вы убедитесь, что дом пуст. Теплота, с какой было сделано это приглашение, заставила Луциана задуматься, а стоит ли принимать его и исследовать почти немеблированный особняк с незнакомцем, человеком с нехорошей репутацией, да ещё в полночь. Это не то дело, которым хотелось бы заняться, даже если ты очень храбрый человек. Однако у Люцана хватило и храбрости, и любопытства для этого действа, более подходящего для приключенческого романа. Ещё он хотел убедиться относительно теней, и ему было любопытно, почему Бервин живёт в таком мрачном и таинственном особняке. Добавьте к этому удачу, неожиданные встречи, которую он искал. Так что Гензель, не слишком долго думая, принял странное приглашение соседа. Полностью отдавшись во власть приключения, он пошел назад к дому номер 13 с сердцем, переполненным ледяной храбростью и с горящими глазами. В этот миг он больше всего на свете желал раскрыть тайну теней. Как в прошлый раз, Бервин провел своего гостя в гостиную. И здесь, как и в прошлый раз, хозяина ждал ужин. Бервин поднял над головой горящую лампу и обвёл рукой роскошно обставленную комнату, указывая на место между столом и окном. "Фигуры, чьи тени вы видели, вероятно, боролись здесь", начал он. "Они должны были находиться между лампой и занавеской, чтобы изобразить всю эту пантомиму. Но я бы хотел, чтобы вы, господин Гензель, убедились, что мебель всё на месте". А ведь если бы тут кто-нибудь боролся, ну, как вы говорите, тут бы был настоящий ковардак. К тому же, занавески такие плотные, что никакого света видно не будет. Эти занавески, вероятно, задёрнули после того, как я позвонил, пробормотал Гензель, разглядывая тяжёлые складки тёмно-красного бархата, закрывающие окно. Тут были другие занавески. Эти занавески задернул я сам, прежде чем выйти из дома. Парировал Бервин, снимая пальто. Люцан ничего не сказал, только с сомнением покачал головой. Бервин, пытаясь свести концы с концами, говорил с убеждением, вот только взгляд его выдавал, да и Гензель был не таким уж простоком, чтобы дать себя обмануть. Объяснения Бёрвина и его оправдания только укрепили уверенность молодого человека в том, что в жизни обитателя номер 13 скрыта какая-то тайна, которую тот не хочет раскрывать. До этого момента Луциан скорее слушал, чем смотрел на Бёрвина, но теперь в ярком свете лампы он смог хорошенько рассмотреть своего соседа. Тощий, среднего роста, с чисто выбритым лицом, впалыми щеками и чёрными, глубоко посаженными глазами, Бервин казался больным. Это впечатление усиливали седые, редкие волосы, нездоровый цвет лица и узкие плечи. Пока Луциан рассматривал его, Бервин закашлялся, а когда отнял платок от губ, молодой адвокат заметил кровь на белой ткани. Вечерний костюм таинственного соседа хоть и был изношен, выглядел чрезвычайно опрятно. И ещё Гензель заметил две специфические приметы, которые раньше не замечал: шрам, змеящийся по правой щеке от губы почти до самого уха, и отсутствие мизинца на левой руке. У него не хватало первой фаланги. Пока Гензель рассматривал соседа, у того случился ещё один сильный приступ кашля. "Кажется, вы сильно больны", заметил Люцан, которому стало жаль слабого, бедного соседа. "Скоро сдохнет от чихотки. Одного лёгкого у меня уже нет", задыхаясь, проговорил Бервин. "О, чем скорее, тем лучше". С таким здоровьем, как у вас, настоящее безумие жить в этом климате. Вам нужно покинуть Англию, без сомнения, согласился Бервин, налив себе какую-то микстуру. Но я не могу оставить Англию. Даже из этого дома не могу выехать. А потом, оглядевшись с большим удовольствием, добавил: Хотя эта норка не так уж и плоха. Тут Люциан не мог не согласиться. Комната и в самом деле была роскошно обставлена. Преобладающим оттенком был тёмно-красный ковёр. Стены, занавеси и мебель всё было в одной цветовой гамме. Стулья оказались глубокими, мягкими и удобными. Стены украшала несколько масляных картин современных художников. Имелись тут и небольшие книжные шкафы, заполненные тщательно подобранными книгами а на маленьком бамбуковом столике возле камина лежали журналы и газеты. Дубовую каминную доску, вытянувшуюся почти до потолка, обрамляли маленькие зеркала, а на многочисленных полочках стояли кубки, блюдца и разные фарфоровые безделушки. Были в гостиной и позолоченные часы, и красивый буфет, И аккуратный туалетный столик, на котором стояли всевозможные одеколоны и коробка сигар. В целом, гостиная выглядела обставленной со вкусом и душой. Луциан отлично понимал, что тот, кто сумел так обставить своё жилище, должен быть достаточно богат. Кроме того, он должен умело обращаться со своим капиталом. Смотрю, у вас тут есть всё, что можно пожелать. Протянул молодой адвокат, разглядывая ужин на столе, а особенно серебряные приборы и хрустальную посуду, которая в свете лампы сверкала подобно драгоценным камням. Только вот никак не пойму, почему вы так роскошно обставили одну комнату, а все остальные остались голыми, мои спальня и ванная вон там. Словно не расслышав вопроса, Бервин указал на большие двери, драпированные бархатными занавесками. Они обставлены так же, как гостинная. А почему вы решили, что остальные комнаты в доме пусты? Думаю, вы, господин Бервин, поймёте меня. Контраст вашей бедности и богатства ещё одна тайна. Но ведь никто не был у меня дома, кроме вас, господин Гензель. «Ну, а я никому ничего не говорил. Тем вечером вы выставили меня так быстро, что я толком и осмотреться-то не успел. Кроме того, я не привык распространяться по вопросам, которые меня не касаются». «Прошу прощения», – тихим голосом отозвался Бервин. «Я не хотел вас оскорбить. Скорее всего, всему виной длинный язык госпожи Кебби». «Думаю, вероятнее всего». «Трепливая Иезавель». "Воскликнул Бервин. Я уволю её. А вы в самом деле шотландец?" неожиданно спросил Гензель. "Почему вы спросили?" требовательно спросил Бервин. "Шотландское ругательство. Следует заверить, это выражение также широко распространено и в Америке", парировал он. "Я мог бы с явной вероятностью быть и шотландцем, и янки". Но моя национальность, моя тайна. А у меня нет никакого желания совать нос в ваши тайны, ответил Гензель, вставая со стула, на краешек которого присел несколько секунд до того. И должен вам напомнить, что я нахожусь тут по вашему приглашению. Не обижайтесь, я вспылил, нервно сказал Бервин. Мне нравится ваша компания, хотя я могу показаться вам довольно бесцеремонным. Вы должны обойти со мной весь дом. Не вижу в этом никакого смысла. Надеюсь, это развеет все ваши подозрения относительно теней на занавесках. Я вполне доверяю своему зрению, сухо объявил Лю Цан. Уверен, что до того, как я вас встретил, в этой комнате находились мужчина и женщина. Ладно, пойдёмте со мной, я докажу вам, что вы ошибаетесь сказал Бервин и зажёг маленькую переносную лампу.